Королевский переворот. Ну, Кельвин, промурлыкала Дакота по телефону. Я должна сказать, что когда увидела этим утром газеты, то мне стало почти что жаль тебя. Дакота позвонила, чтобы позлорадствовать. Назвав принца Уэльского своим кандидатом, она и представить себе не могла лавины насмешек, которая обрушится на королевскую голову, когда известия о его участии выплывут на свет. В то утро, когда первое прослушивание «Принца» пошло в эфир, как только Келоник ТВ официально заявила на весь мир, что данный человек не двойник, а настоящий наследник престола, пресса устроила уничижительную оргию. От заголовка «Принц номер один» в газете «Сан» до более обоснованного «Неблагоразумная склонность к популизму делает из «Принца» посмешище» в газете «Телеграф». Средства массовой информации были единодушны во мнении что это последний вздох человека и института, который потерял всякую значимость в современном мире. — Ну что ж, — ответил Кельвин, — посмотрим. — Да, Кельвин, посмотрим. — Мы во всех утренних новостях, — сказал Кельвин. — Я знаю. Разве это не прекрасно? И должна признать, я никогда не думала, что этот маленький шаг приведет к такому общественному резонансу. Полагаю, что это значительно увеличило цену моей собственности. — Дорогая она пока что не твоя, — ответил Кельвин. — За нее еще нужно побороться. — Ага, — фыркнула Дакота. — Размечтался. — Даже ты не сможешь выбраться из такой истории. — Прости, — сказал Кельвин, — вторая линия, мне пора. С этими словами он резко оборвал разговор со своей женой, потому что увидел на второй линии Эмму, а он не мог позволить никаким делам помешать разговору с ней. Если Дакота злорадствовала, то Эмма была ужасно расстроена. — Они все обернули против нас, — пожаловалась Эмма. — Мне показалось, ты смонтировал принца на самом деле благожелательно, но ни к чему хорошему это не привело. Ни капли не смягчила удара. Все приняли решение в ту минуту, когда увидели его. И уже не важно, что он говорит. Это всем безразлично. Они уничтожат его. Мне нужно было заставить тебя отсеять его. — Еще рано говорить об этом, Эмма, — успокоил ее Кельвин. Не стоит пока что паниковать. Я думаю, тебе нужно переписать сценарий на следующую неделю и отсеять его, пока не стало еще хуже. Как же мы это сделаем? Мы оставили его до финала. Ой, Келлин, да ладно тебе. Ты ведь говоришь со мной. Просто покажи, как он поет строчку из своей песни, а потом вставь в любой старый кадр, где вы трое говорите «нет», это дело сделано. Ты и раньше изменял свои решения при монтаже. Да, но я пообещал тебе, дорогая, и собираюсь сдержать обещание. Я не стану выбрасывать белый флаг после первого раунда. Я с самого начала знал, что будет трудно, и нисколько не удивлен. — Ты действительно думаешь, что сможешь все исправить? Ну, — Но я бы хотел попытаться ради тебя. — Кельвин, я знаю, что ты постарался изо всех сил, но не могу заставлять тебя идти дальше. — Нет, Ама, я серьезно. Я пообещал. Я делаю это ради тебя. — Правда? Только ради меня? — Только ради тебя. Когда Эмма повесила трубку, Кельвин включил телевизор и нашел в Sky Plus заголовки новостей. Принц Уэльский по-прежнему был главной новостью. Представительница принца стояла перед его скромным городским домом. Его Королевское Высочество не имеет права комментировать свое участие на шоу номер один, поскольку он связан с строгими правилами конкурса, которые запрещают участникам обсуждать какой-либо аспект процесса съемок. Однако он уполномочил меня... Сделать от его лица короткое заявление. Он гордится успехами, сделанными на шоу, и ему нравится трясти окороками и оттягиваться по полной. Кельвин расхохотался. Молодец, так и и надо.